Я сидел за столом, держа карты в руке. На плечи больничный халат накинут, и вот с соседями по двум палатам забивал козла. Эту игру я хорошо знаю, так что играл уверенно. Две недели прошло с момента, как я вышел к своим. до да меня так в Мозыре и оставили. При сортировке. Местных контрразведчиков заинтересовало, как я тут оказался. Где моя армия, а где мы? Вот и описал как напали на санитарный обоз, смог уйти и добыть машину, ночами на трофейном грузовике, присоединяясь к немецким транспортным колоннам, двигался к нашим. Я не виноват, что они в эту сторону в основном ехали. Первая колонна меня вообще к Бресту увела. Так и добрался. Да, сдал документы трех жандармов, часового у аэродрома и четырех офицеров-интендантов, написал рапорт, как добрался до этих мест. Так что сняли подозрения, в принципе, все логично описал. Вполне может такое быть. Хотя моей наглости на угнанной машине ехать за немцами подивились. Так что оформили в госпиталь в Мозыре и вот лечили. Пару раз бомбили, совсем рядом с госпиталем. Стекла выбивали, а так, в принципе, нормально. Потихоньку восстанавливался, плечо подживало, обе раны. Про амнезию врачи знали, так и говорил. Смотрю, знаю, что это, как пользоваться. А в своей памяти не имею. Особистые, кстати, выяснили, что в окрестностях Пскова, не в самом городе, действительно проживают родители Антона. Я им уже написал. Настоятельно советовал покинуть деревню и перебраться в Москву. Не в Ленинград. Позавчера мне сообщили о родных Антона и позавчера же отправил письмо. Ну и описал, что ранен, голову задело, Память немного повредил, а так нормально, лечусь. Вот так две недели и пролетело. Госпиталь я не покидал. Да, особо и не разрешали. Кормили хорошо, вот и восстанавливался. Синяк на плече уже пожелтел, не так больно двигать, почти сошел. Рана на ноге подживает, швы сняли, на голове та же ситуация, так что порядок, лечимся. Про эти две недели особо и рассказать нечего. Читал книги по артиллерии, уже несколько раз перечитал. Гулял с тросточкой вокруг здания. Правда, недавно начал. Дней пять. Мышцы разрабатывал поврежденные, чтобы растянулись, спаек не было. Врач велел, не сам же. Больно, но дело шло. Сам видел. Сегодня было 16 июля. Обед уже прошел к час как. Вот в карты играем, тихий час в здании скоро когда в палатку к нам зашел полковник-стрелок. Мы раненые, никто не вскочил, как положено. Такое послабление разрешено. Только с интересом посмотрели на того, продолжая игру. «Кто тут Петров?» «Мы...» — поднял руку я и сосед напротив. «Он тоже Петров, только Сергей, лейтенант-танкист. Старший лейтенант который...» Мы снова оба подняли руки, оба старлее. «Артиллерист!» Тогда я, заканчивая игру, подтвердил я, покидая стол, прихватив трость, мое место сразу же заняли на выбивание, а меня выбили. Что хотели, товарищ полковник? Полковник Гуров, начальник штаба 75-й стрелковой дивизии. Мне нужен командир гаубичной батареи на тяжелой установке М-20. И какое это отношение имеет ко мне? Сегодня их разгрузили с платформ и попали под налет. Орудия и трактора не пострадали, но одна из бомб накрыла командование батареи. По сути, его нет, одни бойцы. Ищу замену. Решил через госпиталь поискать желающих. «Меня имеете в виду? Про амнезию вам сказали? И что, долго ходить не могу, рано ныть начинает. Какой из меня командир? Мне еще недели две лечиться минимум». «Да, с потерей памяти согласен, проблема». Я вам предлагаю стать заместителем командира батареи. Может, память вернется или опыта наберетесь. Командира я уже нашел. Капитан Славыч из соседней палаты, тоже гаубичник. Поделится опытом. И выдам вам полуторку для разъездов. Эту батарею дивизии выдали из состава тяжелого полка РГК. Очень надо, старлей. Ну что ж, послужим Родине. Я согласен. Но с врачами сами договаривайтесь. Договорился тот мигом. Меня выписали, форму вернули, оружие и документы. И выдали медицинскую справку. Медик батареи будет сопровождать восстановление, никаких нагрузок. А так полковник не обманул. Выделил полуторку, правда, она штабная, пользуются те, кому нужна. Но в основном ездил я. Батарею тяжелых орудий придали дивизии временно. Так что, познакомившись с подчиненными, капитана славуч я и так знал. Мрачный холерик из соседней палаты. Больше командиров и не было, только мы двое. Так что до вечера готовились, знакомились с личным составом и материальной частью. А ночью двинули в сторону позиции дивизии. Днем двигаться опасно, налет штурмовиков и нет батареи. А штаб дивизии явно желал использовать ее по полной. Причем оформили нас не в эту батарею, штаб дивизии не мог этого сделать. Мы считаемся исполняющими обязанности, управляя, а записали нас в личный состав 235-го артиллерийского полка. Он в состав дивизии входил. Меня как начальника штаба второго дивизиона, Славыч начальником разведки. А на самом деле мы командовали этой батареей. Да, в штаб полка, за которым числится это подразделение, сообщили о потере командного состава, но замену вышлет не скоро. А гаубицы нужны уже сейчас. Надо сказать, Славыч действительно оказался прекрасным артиллеристом и учителем. И обучал меня охотно. Его это. Видно, что получает удовольствие. Да и я схватывал на лету. Обучение хорошее, математикой владею, расчеты научился делать. Две недели мы воевали в составе дивизии, пока не прибыл новый командир батареи с двумя лейтенантами. Дальше уже они. Да и от батареи три орудия осталось. Одно потеряли при контрбатарейной борьбе. Вообще мы под утро прибыли на место. Развернули позиции, копали капониры. Да не успели, с утра уже начали работать по координатам, что давали нам, бросив телефонную линию из пункта управления артиллерийским огнем. А вообще в составе ударной группировки советских войск дивизия наступала на Бобруйск. Однако, несмотря на тяжелые потери, как с нашей стороны, так и у немцев, все же выполнить свои задания не смогли. Дивизия попала в окружение, благо смогли выйти и орудия вывели, и дальше уже немцы наступали, а мы откатывались, огрызаясь. «Займем оборону, держим, нас сшибают за пару дней и снова откатившись занимаем оборону». Вот так и отходили. Нас использовали в основном против артиллерии противника. Воевали, пока не встали намертво, да и немцы утратили наступательный порыв. Передышка у них, что позволило нам хорошо окопаться. Я сам уже не раз управлял огнем батареи, что и как знал. На разведку ходил, давал по радиостанции координаты целей, накрыв штаб пехотной дивизии вермахта. Опыт рос. А тут... Прибыли новые командиры, батарею у нас забирали. Ее вообще запросили для уничтожения наших же бывших бетонных укреплений на старой границе, что заняли немцы. гаубицы в принципе, справлялись. Правда, постоянная нехватка снарядов, этот снарядный голод, бесили, но шесть укреплений мы разрушили, сковырнув, наступала дивизия. А как прибыл новый командир и забрал батарею, ее отзывали обратно в полк. Нас направили на пополнение командного состава 235-го гаубичного артиллерийского полка, где мы и числимся. Я там занял должность начальника штаба первого дивизиона, не второго. А Славыч стал командовать вторым дивизионом. Неплохо вышло. Уже 4 августа было. За два дня я освоился на месте начальника штаба дивизиона и прикинул, что делать. Да, от дивизиона вместо 12 орудий 5 осталось. Активные бои сказались, а пополнений не было. По сути, сильная батарея, но воевали неплохо. Правда, и тут со снарядами беда. Имеем НЗ на всякий случай, и все. Ладно, активные бои подошли к концу, где присесть времени нет. Теперь опишу вообще, зачем я на это подписался. Для начала мне нужно движение, и побольше, от спаек так что за эти две недели находился и набегался так, что рана поджила хорошо, никаких спаек. Плечо зажило, вообще я восстановился, это первое. В госпитале просто скучно, это второе. Ну и третье, я не мог заняться добычей, а тут, находя свободное время, без лишних глаз все перебрал, что-то выбросил, отмыл котлы и изготовил. В большом котле на 100 литров отварил щей, Купил свежего мяса у деревенских и две крынки сметаны. А готовить в таких котлах я умел. Овощи тоже приобрел. В одном котле на 30 литров макароны с тушенкой. Отлично получались. А во втором лапша с курицей. Также у деревенских купил курочку, как и домашние лапши. Отлично все вышло. А напитки, тот же чай или какао, в солдатских котелках заваривал. Запасы еды есть. У меня мешок муки был. Выдал деревенским, где мы стояли, и две бабушки пекли пироги и пирожки с разной начинкой в печках. Все забирал, честно оплачивая работу. Полмешка потратили и неплохо напекли в запас. Я бы больше заказал, весь мешок бы ушел, но нас переводили, так что отбыли. Перебрал все, все оружие почистил и снарядил. ДШК теперь есть. Правда, пришлось его в нашей батарее использовать. Других зенитных средств не было. Укрывались от авиации только с помощью маскировки. Батарею забрали, а зенитку нет. Ее уже оформили на мой дивизион. Ничего, новую добуду. Патроны тоже отдал. Так что за прошедший месяц у меня уже накопилось 342 килограмма. Плюс то, что изъял за счет ДШК с патронами. А это еще 326 килограммов. У меня свободных 720 кило. Это я к тому, что можно слетать за эльзы и добыть домик с баней. Я знаю, что не хватит места. Тем более оснащение для бани и дома немало понадобится. Но я продумал этот момент. Я просто избавлюсь от мессера. Имея все, что нужно, он мне пока не требуется. Занимает нужное место. Вот то, что от него освободится, и эти 700 килограммов, я и заполню. Помимо этого, с Майей в нормальных отношениях уговорил в наложнице так что активно с ней ночью развлекался. Хотя вспоминал эльзус с ностальгией. От нее реально голову сносило, потому и хотел снова с ней встретиться. А тут под вечер 4 августа вызвали в штаб полка, и командир лично выдал бумагу. «Меня отзывают в распоряжении Главного артиллерийского управления Красной армии. В Москву. На дорогу двое суток. Маловато что-то, но сдал дела». Передал сменщику и вскоре, еще засветло, уже летел в сторону Хельсинки. «Постой, а можно мне с тобой?» — напевал я, управляя машиной. «А люблю петь во время полета. Вот и сейчас особо не сдерживался. Уже стемнело, а я пролетал между Бобруйском и Могилевым, направился в сторону Балтики, чуть доворачивая вправо. Баки полные, порядок. Как раз ночью буду на месте. Причем лечу сначала за Эльзой». Спрячу самолет на окраине, потом к базе егерей. Помню, там неплохую площадку для посадки. Настроение было хорошим, да тут активные бои шли. В редкое свободное время уходил перебирать содержимое хранилище. Приготовить разные горячие блюда. Не присядешь. Однако справился же. Почему мне приказ отбыть в Москву выдали, я прекрасно знал. А мы с командиром полка на ножах. Зенитку у меня отобрать хотел. А ты ее добывал. Как узнал, что я ввел ее в штат, не оформляя этот крупнокалиберный пулемет, назначив в расчет двух бойцов по смекалисти, из артиллеристов, сразу примчался. Отдай. Я Старлей, а он майор. Послал его по матушке. Ты добыл? Нет, моя работа. Для себя. А в полку зенитных средств вообще не было. То, что было, штурмовики раздолбали отчищали перед тем, как по пушкам работать. Вот и результат. В дивизии тоже лишних зенитных систем нет, мол, воюйте с чем что есть. Так и не смог забрать, даже приказы я игнорировал. А тут батарею забрали, в прямом подчинении у майора. Все равно посылал, в моем дивизионе зенитка. Вот тот меня просто и убрал с глаз долой. А терпеть он меня не мог, тем более на место начальника штаба был свой человек. Мог бы перед уходом прибрать орудие и смыться, но для начала ДШК уже оформлен. И пусть я сдал дела, и материально неответственный, ответят те, за кем он числился. Да и что уж говорить, полку зенитки нужны. Просто тот же для штаба отбирал. Не орудие прикрывать. На что я уже не собирался пойти. Так что в данной ситуации в выигрыше я был. И время свободное появилось и, может, что интересное получу по назначению. А то я уже себе командировку на несколько дней хотел оформить, чтобы у финнов побывать. Подумав, прикинув все и так, и этак, я повернул машину влево и направил ее на Брест. Знаете, когда я еще тут буду? А хотелось бы получить должность повыше. Например, командир пулеметно-зенитного дивизиона. Это неплохо. ДШК на складе было с два десятка. Заберу, сколько смогу. Самолет оставлю в стороне, почти тонна 800. Один ДШК в сборе на треноге 130 килограммов. Где-то столько и уйдет с лентами и машинками снаряжения. Лечу в Москву, выгружаю в лесу, спрятав, и лечу в Хельсинки. Там по старому плану работаю, забираю, что нужно, и возвращаюсь в Москву. Дальше в управление и делаю предложение. Есть 12 ДШК, можно дивизион сформировать, но меня командиром. Тем более, в принципе, гожусь. Надеюсь, все успею и все получится. Увидим на деле. А так? Добрался до Бреста, самолет оставил рядом с дорогой, заправил и бегом к складам. Даже часовых не снимал, заднюю стенку убирал и, подсвечивая фонариком, нашел, что нужно, убирая в хранилище. Двенадцать пулеметов с треногами, на каждой по четыре ленты две машинки заряжения, я обвязал их веревкой, ту на шею и нес с машинки сам, потому что хранилище уже полным было. Даже патроны не брал. «Думаете, это все?» «Нет». Убежал в лес, километр от складов, выложил добычу и выкопал схрон с помощью хранилища, скидывая землю в речку. Она рядом. Как сделал, обратно на склады и все дышика, что остались, 32 станковых и 22 зенитных, в схрон плюс 21 зенитных установок с четверенных Максимов, патронов немного для ДШК, 5000. Шесть раз туда-обратно приближаться пришлось. Зато, если потребуется, есть. Немцы и вывести могут. Так забрал те 12, что у схрона лежали, вернувшись к самолету, машинки на заднее сиденье и, взлетев, направился к Москве. Где спрятать оружие, я знал. Схрон бандитов с Гражданской, в 30 километрах от окраин Москвы, в лесу. По вещам, что там нашел в прошлой жизни, сканером Големов, понял. Да случайно наткнулся, если уж быть честным. Тем более, рядом дорога, и от нее до схрона километра два. Успел добраться и до Москвы, и схрон посетить. Пулеметы ушли, рядами сложил, крышку плотно закрыл, чтобы не отсырели. Ну и маскировку проверил, подсвечивая фонариком. Вернувшись, снова заправил машину и убрал ее в хранилище. После чего быстрым шагом, в темноте не побегаешь, двинул в сторону Москвы. Удивлены? А топливо все. Мне впритык хватило бы до Хельсинки, посетить базу Егерея и до Москвы. Еще не факт, что хватило бы. Хотя по расчетам должно. А тут посетил Брест, до Москвы долетел и залил остатки топлива. У меня его осталось едва на 600 километров. И все. Бочку пока не выкидывал, в хранилище держу. Мало ли где смогу пополнить. А идея с зенитками отличной была. Вот все и провернул. Да, получение Эльзы и домика с бани откладывается. Хотя до холодов получить их на руки все же хочется. Но потерпим. Пару месяцев у меня есть, там решу вопрос. А пока уходил прочь. За час на три километра. Быстрым шагом ушел, когда светать начало. Искать место для дневки не стал. Повезло поймать попутку, на рассвете колхозная машина ехала в Москву. Кузов, в принципе, полон, много деревенских, но мне место нашли. Так и доехали. На одном из постов остановили, меня особенно проверяли, но придраться не к чему, все правильно оформлено. Самая главная машина шла на одну из баз рядом с колхозным рынком. А мне туда и надо. Так что сошел, поблагодарив за доставку, вещмешок за спину и двинул ко входу на рынок. Он уже работал, и посетителей было немало. Да, забыл сказать, я все в той же форме, в которой очнулся в теле Антона. поистрепалась конечно, за такое время, но, в принципе, терпимо. Тем более я еще щеткой почистил, сапоги надраил. Это еще не все. Мы как-то поддерживали один из стрелковых полков, и там командир его кинул клич, мол, нужен офицер для допроса. Награды не пожалею. Вообще он своим стрелкам говорил, а заинтересовался я. Сбегал ночью и притащил офицера, аж целого майора. Да я просто сдался, отвели к командиру батальона. Дальше дело техники. Шестерых солдат и двух офицеров ликвидировал. Прихватил его, бумаги и вот сдал комполка. Пожалел награду, медаль за отвагу дал. Хотя, конечно, тоже награда неплоха и мной честно заработанная. Поэтому на френче две награды. Осмотревшись от входа, я двинул в сторону едальных рядов, где всякое продовольствие продавали. Овощи купить надо. У меня мало. Тем более помидоры и огурцы пошли. Сметаны добуду у финнов, знаю, где ферма нужная есть. Но овощи тут возьму. В глазах как будто песок насыпали, мне выспаться нужно. Прошлая ночка тоже была беспокойной. Дважды огонь открывали по немцам, какая-то у них суета стояла. Теперь уже не узнаю причину, отбыл с того участка фронта. Ладно, было и было. Закуплюсь, сниму квартиру, тут, и поищу тех, кто сдаёт. Причём сниму на двое суток. Мне не сегодня прибыть нужно и не завтра, а послезавтра. Крайний срок. До двух часов дня. Вот и потусуюсь в Москве, раз время есть. Рынок, не сказать, что богат был, но интересного немало. Тем более раннее утро. Я покупал огурцы и молодые помидоры корзинами. А деньги были. Забрал их из кабинета начальника складов в Бресте. Я помнил про ордена и медали. Зашел забрать, а то груды и свалины в шкафу. Заодно нашел и пачки банкнот в сейфе. Там же и марки тоже прихватил. Почти 50 тысяч марок и 100 тысяч рублей имел. Так что купил две корзины, наполняя их, иногда покидая рынок, но часто прямо на территории, где чужих глаз нет, убирал в хранилище. И снова за покупками. Молодой картошки нашел, купил два мешка, другие свежие овощи. Один дед-пасечник мед продавал. Отличный мед, были в горшках и соты, почти все выкупил. Соленые рыбки... В основном малосол тоже покупал разный. Варенье брал, грибочки трех видов, плюс два вида маринованных, а я их любил. Купил подсолнечного масла и чеснока свежего, потом соленые грибы приготовлю к потреблению. Хлеба купил несколько буханок, пирожки. До десяти дня пробыл, закупившись на 200 килограммов. Нормально, на зиму хватит. Туалетную бумагу девять рулонов, зубные щетки и пасту, все что нужно. Главное, нашел отличную комнату, как мне обещали, в коммуналке. Ну, не было на сдачу полноценных квартир. Прогулялся с женщиной, недалеко оказалось. В принципе, подойдет и санузел неплохой, ванна. Так что заплатил за два дня, и та ушла. Дороговато, но уплатил. Достал Майю, сообщив, что мы в Москве. Потом посмотрит на нее. А пока в душ, показал, как горячую включать, полотенце выдал. На рынке купил большие банные. Дефицит из-под полы продавали. Потом Майя отдыхала около двух часов. Я ей кровать панцирную уступил. Лежала маникюрным набором, ноготки приводила в порядок, покачивая точеной ножкой. А потом спать. Этот набор я через интенданта в Гомеле купил. Сколько мне это встало, вспоминать и не хочу. Конечно, глядя на красотку, желание было. Но раз решил дать ей отдохнуть, немного заездил, то пусть отдыхает. Покормить не забыл, выдал и средства гигиены, а сам на большом столе занимался закупками. Грибы промывал, маслом залил и мелко нарезанным чесноком. Да кольцами лука засыпал, перемешав. Потом еще партию промыв, сметаной залил, перемешав. В солдатских котелках приготовил, у меня их с десяток. Вот в пяти грибы, соленые, разных типов, и в двух разные маринованные сделал. Вкусно. Дальше салаты резал. Немного сметаны было, заправил. Вся сметана ушла. Тоже в запас. Яиц накупил, на кухне отварил вкрутую, около полусотни, также прибрав. Резал сало, копченое, соленое, выкладывая на тарелки соленые огурцы, в тарелке варенье или мед, то есть доставал из емкости и, когда надо, достал тарелку и использовал. Раз есть время, то сделал. Часа три потратил на это. Майя уже час как уснула, вот и сам на тахте устроился, чтобы девушке не мешать, и вскоре уснул.